Десять. Офисный планктон. Лицо женщины, что лежало в ворохе тряпок, было худым и вытянутым, словно перед тобой сама смерть. Стефан подошел, первым делом нащупал пульс, сердце стучало, как у кролика, зрачки сужены, а тело тряслось от озноба. «Я попробую восстановить ритм насоса, но надо заменить процессор, а его у меня нет», — сказал робот и открылся саквояж. Все хорошо, все хорошо, все хорошо», – начал повторять Стас. Олег положил руку ему на плечо, и мальчик тут же зажал себе рот. «Сделаю, что смогу, но ее надо на полную диагностику и восстановить тело. У нее нет страховки, социальные баллы почти на нуле, никто не примет. Ты же видишь, в каком она состоянии», – сказал Олег и вытолкнул из комнаты Стаса. «Она наркоманка, ходячий труп». «Я постараюсь» ответил Стефан и запустил тест сердечного клапана. Это было и правда ужасное зрелище. Не то человек, не то робот, обтянутый серой кожей. Глаза женщины закатились. Стефан сразу узнал Ингу. Татуировка на левом виске в виде калибри. Она сказала, что сделала ее, как только закончила школу. Он часто видел женщину на работе. Отдел экспериментальных разработок по шлему ИБС. Что это такое, не имел понятия, все молчали. Таковы правила. Думал, ты погибла, грустно произнес Стефан после того, как Олег вышел из спальни. Что с тобой случилось? Все, кто работал в лаборатории, были специалистами высочайшего класса. И их взяли бы в любой институт. Но что-то с Ингой произошло. Она не смогла справиться с трагедией. Может, тому виной теракт или ее придурковатый сын. Стефан закончил тест, вскрыл нагрудный щиток, подключился к управлению и осторожно стал снижать ритм сердечного мотора. «Ну вот, жить будешь, дышать станет легче, и в глазах перестанут прыгать черные пятна». Робот еще не один час просидел около женщины, восстановил ее руки, теперь они не тряслись. Подправил зарядную батарею, та болталась в нише, как камень в пустом ведре. «Всё, но ей надо пройти диагностику». «Пищевой блок барахлит», — сказала он Олегу. «Мне надо возвращаться». Пойдем, провожу». «А ты...» — он ткнул пальцем мальчишки. «Останься с матерью». «Останусь, останусь, останусь!» «Ой...» Ладонь зажала рот. Лаборатория инженера располагалась в шести кварталах. Можно на метро, но сейчас не протолкнуться, поэтому решили пройтись пешком. Стоило им выйти из дома, как Олег кохнул и шлепнулся на землю. «Стой, железяка!» К нему подошел Артур и надел на руку робота браслет. «Вздумаешь бежать? Включу нейтрализатор. Видишь его?» «Да». Стефан посмотрел на Олега. Тот корчился после удара. «Он будет жить. А теперь идем». «Вы меня похищаете?» Если даже электрошокер мог вывести из строя некоторые блоки управления, то нейтрализатор уж и подавно. «Топай! И без глупостей! Побежишь, сожгу твои процессоры! Быстрее!» приказал Артур и толкнул Стефана в спину. Они сели в припаркованную машину. Та сразу же тронулась, погас свет, и в салоне стало темно. «Зачем он меня похитил?» Задал себе вопрос и потрогал браслет на своей руке. Он мог вырубить Артура, но опасался, что тот успеет активировать нейтрализатор, и тогда ему конец. Минут тридцать машина виляла среди домов, въехала в подземный гараж и остановилась. «Выходи. И, как сказал, без глупостей, если все сделаешь как надо, вернешься обратно к своему хозяину». Это обнадеживало, но не очень. Несмотря на то, что Стефан был телом неживой, у него присутствовал страх. Вошли в лифт, а через несколько минут, пройдя тихий коридор, вошли в комнату. «Я уже стал переживать. Что так долго?» – возмутился Борис. «Пришлось подождать», – ответил Артур и указал рукой на лежащего робота. «У тебя ведь есть протокол связи, верно?» «Есть», – стараясь не выдать своего волнения, ответил Стефан. «Подключись и узнай, кто он, откуда прибыл, кто послал и каков приказ, а лучше, кто его хозяин, ясно?» – пояснил мужчина и подсел поближе к роботу, у которого в груди было несколько пулевых дыр. Это уже не первое покушение, и все началось с того самого момента, как Борис повысил себе социальный статус. Виной тому кредитные карты или месяцы служивцев, которых обошел по карьерной лестнице. Он не знал, но хотел выяснить. Стефану не нравилось, что Артур держал в руке пистолет, словно продырявленный робот сможет активироваться. Грудная клетка была распотрошена, но сами процессоры связи находились в голове в титановом кожухе. Это больше напоминало черный ящик в самолете, где записываются все команды и последовательность действий. Стефану пришлось повозиться, чтобы добраться до блока управления, подключиться и только после этого начать считывать показатели. «Ну что?» – не выдержав, спросил Борис. «Проникнуть в блок записи достаточно просто. Надо постараться понять, какие протоколы за что отвечают». Стефан от сосредоточенности даже закрыл глаза. Перед невидимым взором замелькали картинки. Они вспыхивали, как фотовспышки а после пошли столбики цифр. Все потухло. «Ну что, ну?» Стефан молча отсоединился, посмотрел в вопросительные глаза Бориса, а после, вскочив на ноги, бросился бежать. «Ты куда?» — крикнул Артур, но Стефан ему не ответил. «Что с ним такое? Вирус? Он скачал команду?» «Да почем я знаю?» — раздраженно ответил Артур. Всего пару часов назад робот, что лежал на полу, пришел и сообщил, что принес заказ. Но стоило открыть дверь, как он сбил с ног Артура и набросился на Бориса. И только благодаря реакции бойца удалось уничтожить механического киллера. Робот, что лежал на полу, задергался. Борис вскрикнул. Артур, не задумываясь, выхватил пистолет и всадил в его голову всю обойму. «Что ты натворил?» «Надо бежать», — подумал Артур. «Планктон непрост. Я не хочу за него умирать». Что-то напугало Стефана. «Бежать». Еще раз произнес про себя и, спрятав пистолет, сделал несколько шагов назад. В эту же секунду двери распахнулись, и в комнату влетело несколько человек. Артур даже не разглядел, кто это был. Глухие выстрелы. Несколько пуль угодили ему в тело. Несмотря на то, что тело почти механическое, все же испытал боль. В глазах замельтешило, электроразряд в спину. В поясе что-то загудело, и тело, согнувшись пополам, шлепнулось на пол. Система жизнеобеспечения не пострадала. Насос продолжал толкать глицеиновую кровь, а механические легкие, словно меха в кузнице, закачивали воздух. «Ну все», – обреченно подумал Артур – и закрыл глаза, стараясь притвориться мертвым. Он ничего не мог поделать. Конечности не подчинялись, в ушах гудело, а в висках, словно они еще были живыми, стало покалывать. Борис паниковал, ему воткнули кляп, а на голову надели мешок. Одноразовые наручники защелкнулись на руках. — Кредитки, всему виной они, — думал он, пока его волокли по коридору. А после бросили в ящик и уже в нем, не вызывая подозрения, вынесли на улицу. Стефан поддался чисто человеческим эмоциям, опомнился лишь, когда спустился в подземный гараж. Остановился, посмотрел на дверь лифта, что закрылась за ним. С минуту подумал, а после решил вернуться. Дверь была закрыта, повернул ручку, еле уловимый щелчок. И она стала открываться. Стефану показалось, что его сердце стало быстрее работать, но сердца никакого не было. Это все воспоминания из прошлого. «Хорошо, я тут. Надо предупредить, он идет, уже скоро», – думал Стефан, входя в коридор. «Я вернулся», – извиняющимся голосом произнес робот и посмотрел на браслет с нейтрализатором, что все еще был на его руке. «Я вернулся», – повторил и вошел в зал. «Что произошло?» «Стулья, диван, даже стол, и тот был перевернут». Увидел лежащего в неестественной позе Артура, но не стал к нему подходить. Опасался, что в помещении есть еще кто-то. Стефан поднял с пола стул и, держа его в одной руке, тронулся проверять соседнюю комнату. Обследовав помещение, он не обнаружил Бориса. «Что случилось?» Только тут Стефан вернулся к Артуру, перевернул его на спину, но, видя, что ресницы дергаются, понял, что блоки контроля вышли из строя. Расстегнул пиджак, рубашку, вскрыл нагрудную панель и вручную отключил поврежденные контуры, переведя команды на запасные. Это ты? Не то с облегчением, не то с удивлением, спросил Артур. Что произошло? Где ваш друг? Я их даже не видел. Ворвались, стоял спиной и сразу получил разряд. Не только. Ваше тело пробито. Похоже, в него стреляли, а после шокером или чем-то подобным вывели из строя. Проклятие! Помоги сесть! Я еще не до конца пришел в себя. Это ты меня разобрал? Спросил и постарался закрыть нагрудный щиток. Я помог, и мне пришлось экстренно активировать запасные цепи, но надо на ремонт. «Они могут тоже выйти из строя». «Ремонт! Опять ремонт! Да сколько же можно это делать?» «Если бы вы были из плоти, то уже давно бы умерли. Надо на ремонт». «Помоги встать!» – попросил Артур, и как только он поднялся, дверь распахнулась, и в комнату быстрым шагом вошел робот, точь в точь, как тот, что напал на Виктора. Артур сделал все машинально. Одной рукой оттолкнул Стефана. Тот еще не успел упасть, как рука с пистолетом уже поднималась. Робот, заметив оружие, попытался воспользоваться своим, но боец опередил его. Первая пуля пролетела мимо, но последующие одна за другой угодили в голову. Увидев, с какой легкостью Артур разрядил обойму, Стефану стало не по себе. «Уходим!» Стекла окон еще гудели от шума выстрелов, а они уже покинули комнату. «Пешком!» – приказал Артур и направился к запасному выходу. «Кто это был?» – озираясь по сторонам, спросил Стефан. «Думаю, это по душу моего клиента. Вот черт!» Нога подогнулась, и мужчина чуть было не упал. «Держитесь, нужно срочно на ремонт. Вас куда отвезти?» Пока спускались, Артур не выпускал из рук пистолет. Хромал, но шел. А в то же время в глазах уже начали прыгать черные пятна. «Проклятие! Еще не хватало перегореть!» Ругаясь, он достал из кармана ключ и дистанционно запустил машину. Выход был только один – ехать к инженеру. «Ты опять!» – взревел Виктор, увидев, как Стефан буквально тащил по полу тело Артура. В него стреляли. «Неудивительно! А ты где был?» «Дональд звонил, сказал, что на него напали, а ты пропал!» «Он похитил!» – честно признался Стефан и, взвалив тело Артура, понёс в мастерскую. «Может, его бросить в мусорку? Одни расходы». «Я дам тебе социальные баллы», — подал голос свое оправдание боец. «Да ты нищий, голый! Одни разговоры. Из тех запчастей, что потратил на тебя, можно уже троих геноидов собрать». «Сто? Сто баллов? Ладно, сто двадцать». Тут же поднял ставку Артур. «Полечи меня, мне нужно вернуть клиента». «Вы куда вообще встряли?» «Я ушел от Стаса. Его мать плоха, все системы на издыхании. Нужен серьезный ремонт. Мне удалось восстановить работу насоса, и я пошел к вам, но он...» – посмотрел на тело Артура. Надел и сказал, что это нейтрализатор. Козел! выругался Виктор и, взяв плоскогубца, стал снимать браслет. «Хотел сжечь моего робота?» «Да он не рабочий. Откуда у меня нейтрализатор?» «Не настоящий?» – обиженно уточнил Стефани. «Извини, парень, но ты бы иначе не пошел, как собака побежал бы к хозяину». «Я не собака», — возмутился Стефан. «Что дальше?» — перебил его Виктор. «Уже говорил тебе. Меня нанял Борис, у него проблемы, а тут робот-киллер ворвался. Чуть было его не прикончил. Вот и пришлось позаимствовать твоего умника. А он возьми и сбежал. Это и к лучшему, иначе его бы точно спалили. Отремонтируй и отпусти меня». «А баллы вот, возьми!» И достал из нагрудного кармана кредитную карту с социальными баллами. «Только сними 120, как и договаривались». Виктор взял кредитку, в последнее время стал не доверять другу. Подошел к терминалу, прикоснулся к носителю и тут же списал причитающиеся ему вознаграждение: «Ну что же, тогда будем ремонтировать. Стефан, неси блоки контроля с пятого стеллажа. Надо восстановить это железо». «Вот спасибо, этого от тебя не ожидал». «Я не железо, я живой», – возмутился Артур и лег на кушетку для операции.